Глава 5. Знатный человек, вошедший в храм Мус, оказался греком благородной, величественной внешности. Одеянье его было украшено всеми знаками отличия, кроме тех, кои Алексей объявил присвоенными только особе самого монарха и Себастократора. Последнего он сделал вторым по рангу лицом после главы империи. Сибастократор, высший сановник греческой империи. Никифор Брянний, находившийся в расцвете молодости, сохранил ещё всю свою мужественную красоту, делавшую брак этот столь приятным для Анны Комнен. Император покровительствовал этому союзу по политическим соображениям, желая привязать к себе узами дружбы и родства влиятельный род Бряннев и сделать его верным приверженцем престола. Мы уже намекали на то, что супруга Бриенния имела перед своим мужем хоть и небольшое, но невыгодное преимущество в летах. С ее литературными талантами мы только что познакомились. Но люди, хорошо осведомленные, не верили, чтобы, несмотря на все права к уважению, Анне Камнен удалось сохранить исключительную привязанность своего красавца-супруга. Конечно, выказывать ей явное пренебрежение было невозможно, в виду ее царственного происхождения, но, с другой стороны, могущество семейства Никифора было слишком велико, чтобы даже сам император мог делать ему замечания относительно его поведения. Да и сам Никифор обладал талантами, полезными в мирное и в военное время. К его советам прислушивались и в его содействии нуждались. От того-то он и требовал для себя полной свободы в пользовании своим досугом, И порой я посещал храм Мус менее прилежно, чем заслуживала богиня этого храма, и как склонна была требовать в интересах своей дочери императрица Ирина. Добродушный Алексей соблюдал в этом деле нечто вроде нейтралитета и старался только, чтобы всё это по возможности не стало достоянием гласности, сознавая, что для сохранения престола в такой непрочной империи необходимы были мир и согласие в царственной семье. Он пожал руку зятю, когда тот, проходя мимо сидения императора, почтительно преклонил колено. Принуждённость, с какой встретила Никифора императрица, свидетельствовала о её более холодных отношениях к зятю. Сама же прекрасная Муза едва удостоила заметить прибытие своего красавца супруга, когда тот уселся рядом с ней на свободное кресло. Наступило неловкое молчание. Зять императора, холодно встреченный там, где он надеялся найти приветливый приём, попытался завести лёгкий разговор с красивой рабыней Астартой, стоявшей на коленях позади своей госпожи. Принцесса прервала его, приказав прислужнице положить манускрипт в ларец, назначенный для этого, и собственноручно отнести его в покои Аполлона, обычное место занятия принцессы. Храм Мус предназначался специально для публичных чтений. Сам император первым нарушил это тягостное молчание. Прекрасный зять наш, сказал он. Хотя время уже довольно позднее, но ты много потеряешь, если позволишь нашей Анне отослать эту книгу, доставившую всему обществу великое наслаждение. Пустыня здесь, можно сказать, породила розы, а голые утёсы истекли млеком и мёдом. Столь приятен был рассказ об утомительном и опасном походе в изложении нашей дочери. По-видимому, Цезарь находит мало удовольствия в изящных произведениях этого рода, сказала императрица. Последнее время он часто отсутствует в храме Муз и без сомнения находит в ином месте более приятные беседы и развлечения. Я надеюсь, государюня, что мой вкус может защитить меня от такого обвинения. но вполне понятно, что наш августейший родитель больше всех восхищается млеком и медом, которые расточаются во славу его. На это принцесса ответила, как красавица, обиженная своим возлюбленным, но не отказывающаяся от примирения с ним. Если подвиги Никифора Бриэ не менее прославлены в этом скромном свитке, чем деяния моего отца, то он из справедливости должен припомнить, что такова была его собственная просьба. Не знаю, чем она была вызвана: скромностью Юли, которую ему не без основания приписывают и которая делает ещё более приятными и прекрасными прочие его достоинства, или тем, что он справедливо сомневается в способности к своей жены сложить в честь него хвалебное слово. В таком случае вернёмся до Астарту, сказала императрица. Она, вероятно, не отнесла ещё свиток в покои Аполлона. Простите, ваше величество, сказал Никифор, но я боюсь, что это прогневит пифийское божество, если у него потребуют назад произведение, ценность которого только оно одно в состоянии оценить. Пифия была у древних греков не божеством, а жрицей Дельфийского храма. Она восседала на трёножнике, поставленном над расселиной в скале, и под влиянием одуряющих паров выходивших оттуда, она изрекала пророчества, которые отличались обычно туманностью и допускали разнообразное толкование. Отсюда выражение: говорит, как пифия. Я явился сюда, чтобы переговорить с императором о неотложных государственных делах, а не для литературной беседы в обществе, которое, кстати сказать, довольно пёстро. Ибо я вижу здесь в кругу императорской семьи простого телохранителя. Клянусь распятьем, зять мой, сказал Алексей. Ты несправедлив к этому храбрецу. Он приходится братом тому англодатчанину, который обеспечил победу под Лаудикеей своей храбростью и ценой жизни. Он тот самый Эдмунд или Эдвард или Гирвард, которому мы навсегда обязаны успехом этого победоносного дня. Мы призвали его сюда, зять мой, чтобы восстановить в памяти нашего аколита Ахиллатаца равно как и в нашей собственной некоторые подробности того дня уже несколько позабытые нами Жалею, государь, ответил Бриенний, что моё вторжение во время столь важных изысканий помешало быть, может, пролиться свету, которому предстоит озарить грядущие века. Мне кажется, что относительно этой битвы Происходивший под вашим царственным руководством наблюдение вашего величества значит гораздо больше, чем свидетельство этого солдата. Скажи, прибавил он высокомерно обращаясь к варягу. Что можешь ты добавить такого, чего нет в повествовании принцессы? Только одно, ответил не задумываясь варяг. Во время привала у источника я слышал музыку, которая исполнялась особами императорского двора. Вот этими двумя, которых я сейчас вижу перед собою. Это было лучшее из всего, что мне когда-либо приходилось слышать. Как ты смеешь высказывать такое дерзкое мнение? воскликнул Никифор. Неужели ты думаешь, что музыка, которой соизволили заняться супруга и дочь императора, предназначалась для удовольствия или для обсуждения какого-то плебея-варвара? случайно подслушавшего её Иди прочь отсюда. И не смей больше попадаться мне на глаза, конечно, поскольку на то будет воля нашего царственного родителя. Варяк устремил взор на Ахилла Тация, как на лицо, от которого зависело уйти ему или остаться. Но император сам с большим достоинством разрешил этот вопрос. Сын мой, сказал он, Мы не можем позволить этого. Из-за какой-то, видимо, любовной ссоры между вами и нашей дочерью ты позволяешь себе столь странным образом, забыв о нашем императорском сане и в нашем присутствии, удалять отсюда человека, которого нам благоугодно было призвать сюда по делу. Это незаконно и непристойно. Нам не угодно, чтобы этот Гирвард или Эдвард, как он там называется, покинул нас сейчас или подчинялся в дальнейшем чьим-либо приказаниям, кроме наших собственных или нашего окалита Ахилла Тация. А теперь забудем об этом глупом и случайном деле и не станем больше вспоминать о нём. Мы жаждим знать, какие это важные государственные дела привели тебя сюда в столь поздний час. Ты опять взглянул на этого варяга? Пусть его присутствие не стесняет твоих речей. Мы ему столь же доверяем и по нашему мнению, с не меньшим основанием, чем любому советнику, который присягнул на верность нашему дому. Слышать, значит повиноваться, отвечал Зять, зная, что когда Алексей взволнован, небезопасно доводить его до крайности. То, о чём я собираюсь вам сообщить, скоро узнают все. И потому неважно, если кто-либо об этом услышит сейчас. Запад никогда ещё не приносил к нам в восточную половину земного шара таких тревожных вестей, какие я приношу сейчас вашему величеству. Европа, я пользуюсь выражением госпожи, которая делает мне честь называть меня своим супругом, сдвинулась с места и собирается вторгнуться в Азию. Я действительно, прервала его Анна, так выразилась и думаю, что удачно. Это было, когда мы впервые услышали о диком натиске беспокойных варваров Европы, бури, обрушившихся на нашу западную границу, тысячи своих народностей, с безрассудным намерением завладеть Сирией и святыми местами, где погребены пророки, где страдали святые мученики и где происходили великие события, изложенные в Евангелии. Но по всем сведениям, эта буря уже рассеялась. И мы надеемся, что вместе с нею миновала и опасность. Мы будем искренне опечалены, если это окажется не соответствующим действительности. Наоборот, у нас есть сведения, сказал её супруг, что огромные полчища необразованной черни, взявшись за оружие по наущению самозбродного отшельника, ринулись из Германии через Венгрию, ожидая для себя таких же чудес, какие оказаны были Израилю. когда его вёл через пустыню столб дыма и пламени. Но ни манна, ни птицы не падали им с неба для утоления их голода. Не провозгласили их также избранным народом Божьим. И вода не текла из скалы, чтобы утолить их жажду. Испытываемые страдания привели этих дикарей в ярость и заставили искать пропитание грабежом. Венгры и другие народы обитающие на наших западных границах такие же христиане, как и они, не поколебались истребить этот беспорядочный сброд. Огромные груды костей в диких ущельях и в пустынях, куда редко кто заглядывает, свидетельствуют о плачевных поражениях, приведших к истреблению этих несчастных пилигримов. Всё это мы уже знали раньше, сказал император. Какие же новые бедствия угрожают нам теперь после избавления от этой страшной опасности? Знали раньше? спросил Цезарь. Нет, мы ничего не знали о действительной опасности, кроме того, что дикое стадо животных, жестокое и свирепое, стремилось проложить себе путь к заманчивому для себя пастбищу. Оно наводнило греческую империю и соседние с ней области, предполагая, что его так же как избранный богом народ ожидает палестина земля текущая млеком и мёдом вальтер скот имеет здесь в виду библейское предание об исходе евреев из египта в палестину но такое дикое беспорядочное нашествие не страшно для столь образованного народа как римляне в сфере поестада ужаснулась нашего греческого огня Оно попало в западню и было перебито дикими народами, которые, считая себя независимыми, охраняют наши границы как защитное укрепление. Грубые орды гибли также от качества съестных припасов, которыми их снабжали по дороге. Мудрый способ сопротивления, подсказанный отеческой заботой императора и его безошибочной политикой. Так мудрость сделала своё дело, и судно, застигнутое бурей, благополучно избавилась от опасности. Хотя гроза была жестокой, но за ней идёт вторая гроза, новое нашествие западных народов, более грозное, чем все виденные нами или отцами нашими. Это уже не ниневежды или изуверы, не та нищая и безрассудная чернь. Нине всё, что есть мудрого, достойного, отважного и знатного в обширной Европе. Всё соединилось в общем благочестивом обете для общей цели. Какова же эта цель? Скажи прямо, воскликнул Алексей. Уничтожение нашей Римской империи и жажда стереть с лица земли самое имя её главы, долгое время господствовавшего среди государрей всего мира, только это может служить достаточным побуждением для такого объединения. О каком ты говоришь? А цели мне ничего не известно, сказал Никифор. Но говорят, что все эти князья, мудрецы и выдающиеся люди, собравшиеся в таком огромном количестве, стремятся к той же цели, какую имела в виду грубая чернь, прежде появлявшаяся в этих местах. Вот, милостивый император, свиток, в котором вы найдёте перечень армий со всех сторон приближающихся к пределам империи. Вот, например, Гуго Вермандуа, по заслугам прозванный Гуга великим, отплыл от берегов Италии. Двадцать три в стальных залачённых латах уже возвестили о его прибытии следующим надменным объявлением. До да будет ведомо императору греческому и его помощникам, что к его владением приближается Гуга, граф Вермандуа, брат государя-государей, короля Франции. Его сопровождает цвет французской знати. Гуга Вермондуа, брат французского короля Филиппа I, один из главных предводителей первого крестового похода. Он несет с собой священное знамя Петра, доверенное его победоносному попечению святым наместникам апостола, и предупреждает тебя о сем, дабы ты приготовился принять его, как приличествует его званию. Это громкие слова, сказал император. Однако не тот ветер опаснее всего для корабля, который сильнее завывает. Нам кое-что известно об этой французской нации. Они хвастливы столь же, сколь и храбры. Мы будем льстить их числавию, пока не представится благоприятный случай дать им надлежащий отпор. Пустяки. И если по долгам можно платить словами, то мы в долгу не останемся. А это что здесь, Никифор? Перечень свиты этого важного графа? Нет, государь, ответил Никифор Брянний. Здесь, ваше величество, перечислены все европейские военачальники и самостоятельные армии, которые наступают различными путями на восток, имея своей общей целью отвоевание Палестины от неверных. Страшный список, сказал император, просматривая. Но самые размеры его являются для нас доказательством невозможности прочного союза такого количества государств для столь странного предприятия. Здесь я вижу хорошо мне знакомое имя Боемунда, нашего прежнего друга, а ныне нашего врага. Таковы превратности мира и войны. Не сын ли он того знаменитого Роберта Апулийского, прославившегося среди своих соотечественников, который из простого воина стал теперь великим герцогом и повелителем своего воинственного племени в Сицилии и в Италии. Разве не склонялись перед ним знамёна германского императора, римского первосвященника? Что говорить, даже и наши собственные императорские знамёна. Так что под конец этот столь же коварный политик, сколь храбрый воин из простого рыцаря, который для защиты своего норманнского замка располагал гарнизоном из шести стрелков и шести копейщиков, стал пугалом для всей Европы. Эта страшная семья столь же лукава, сколь могуча. Но Боэмунд, сын старого Роберта, будет, конечно, следовать политике отца. Пусть болтает о Палестине и интересах христианства, но если я сумею примирить его собственные интересы с моими, вряд ли он станет руководствоваться посторонними соображениями. Насколько мне известно, его желания и намерения Может случиться, что небо посылает нам в нем союзника под личиной врага. Кто следующий? Готфрид герцог Бульонский? Готфрид Бульонский. Герцог Нижней Лотаринги. Великий военачальник Первого Крестового Похода. Впоследствии король Иерусалимский. Смотрите «Гиббона» или «Миля». Примечание автора. Средневековая легенда преувеличила его роль в крестовом походе и поэтизировала его образ, который Вальтер Скотт вместе с другими писателями-романтиками воспринял без всякой критики. Примечание автора. Предводитель, как я вижу, самого грозного отряда с берегов большой реки, называемой Рейном. Что это за человек? По слухам, ответил Никифор. Это один из мудрейших, знатнейших и храбрых вождей, выступивших в этот странный поход. В списке государей, которых здесь столько же, сколько было под Троей, этого Годфрида можно сравнить с Агамемноном. Князья и графы почитают его за честность и благородство. Духовенство чтит его за религиозное рвенье и уважение к церкви и её служителям. Справедливость Щедрость и прямота привлекают к Гоффриду сердца простого народа. Агамемнон. Герой произведений Гомера. Царь Аргивский в Греции. Предводитель греков в походе против Трои. То, что он строго держится правил нравственности, свидетельствует о том, что он человек действительно религиозный. Наделённый столь превосходными качествами, Он по справедливости считается одним из главных вождей крестоносцев, хотя по званию, роду и могуществу и по степени власти уступает многим из них. Жаль, что государь, обладающий такими достоинствами, находится во власти фанатизма, непристойного не только Петру пустыннику, но даже ослу, на котором он ехал. Осёл этот, как мне кажется, был умнее всех участников первого нашествия. Он убежал назад в Европу, как только ему не хватило воды и ечменя. "Дозвольте сказать и существовать", заметил Агиласт, что и сам патриарх поступил таким же образом, как только увидел, что опасностей много, а еды мало. "Медко сказано, Агиласт", сказал император. "Но вопрос теперь вот в чём: нельзя ли образовать значительное княжество из части провинции в Малой Азии?" ныне опустошённых турками. Мне представляется, что подобное княжество с его прекрасными почвой и климатом, трудолюбивым населением и целебным воздухом стоит в болотистых владениях Бульона. Это княжество могло бы считаться под властным священной Римской империи и под защитой Готфрида и его победоносных франков, служило бы оплотом для нашей праведной и священной особы. Как вы полагаете, святейший патриарх Разве такая перспектива не поколеблет у самого благочестивого крестоносца стремление к знойным пескам Палестины? — В особенности, — ответил патриарх, — если такой князь будет предварительно обращен в истинную веру, на что, несомненно, и рассчитывает ваше императорское величество. — Конечно, в этом не может быть никакого сомнения, — ответил император с подобающей серьезностью, хотя отлично помнил, как часто приходилось ему, по некоторым государственным соображениям допускать в своё подданство не только латинских христиан, но манихеян и прочих еретиков и даже мусульман-варваров, не встречая при этом никакого противодействия со стороны патриарха. Я здесь вижу, продолжал император, длинный перечень князей и княжеств, приближающихся к нашим границам. Как бы они ни уподобились армиям древних народов, про которые рассказывали, что они якобы на своём пути выпивали реки, опустошали государства и истребляли леса. При этих словах на челе императора появилась лёгкая тень. Лица его советников были давно уже бледны и мрачны. Эта война народов, сказал Никифор, обладает некоторыми особенностями, отличающими её от той, которую ваше величество вели в своё время против франков. Нам придётся сразиться с народом, для которого шум битвы необходим, как воздух для дыхания. Ведь франки готовы подраться с ближайшими соседями и вызвать друг друга на смертный бой с такой лёгкостью, как мы вызываем приятеля на состязание на колесницах, причём они одевают на себя такие стальные латы, что только необычайная сила коней в состоянии выдержать эту тяжесть. Для нас это было бы всё равно, что взвалить на себя гору Олимп. Пехота их снабжена метательным оружием нам незнакомым. Называется оно арбалетом или самострелом. Его не натягивают правой рукой, как это делают стреляя из лука другие народы, а опираются в него ногой и напрягают его всем телом. Оружие это мечет стрелы, именуемые дротиками. Они делаются из твёрдого дерева с железными остриями. Ими пробиваются самые прочные латы и даже не слишком толстые каменные стены. Довольно, остановил его император. Мы своими собственными глазами видели копья франкских рыцарей и арбалеты их пехотинцев. Если небо наделило их таким мужеством, что другим народам оно кажется сверхъестественным, то грекам оно даровало мудрость. в которой оно отказало варварам, наделив греков искусством добиваться победы с помощью ума, а не грубой силы. С нашим умением заключать договоры мы достигаем таких преимуществ, каких не могла бы доставить нам даже победа. Нет у нас грозного оружия, которое наш взять называет арбалетом, но зато милосердное к нам небо скрыло от западных варваров способ изготовления греческого огня, названного так вполне справедливо. поскольку он приготовляется руками греков. на страх врагам. Император, сделав паузу, оглянулся вокруг. И хотя лица советников по-прежнему были бледны, он продолжал решительным голосом. Вернёмся однако опять к этому грозному перечню народов, двигающихся к нашей границе. Здесь встречаются знакомые нам имена, хотя воспоминания о них относятся к далёкому и смутному прошлому. Нам важно знать, кто эти люди, дабы воспользоваться существующими между ними раздорами, оживить эти ссоры и раздуть их так, чтобы они заставили их отказаться от своего необычайного предприятия. Вот, например, некий Роберт с титулом герцога Норманского. Он ведёт за собой большой отряд графов. Этот титул нам достаточно знаком. Эрлов Название нам совершенно незнакомое. По-видимому, это какой-то почётный титул у варваров. И рыцари с именами по преимуществу франкскими, а может быть, и какого-нибудь другого народа, языка которого мы не понимаем. К вам, высокочтимейший и учёнейший патриарх, лучше всего будет обратиться за сведениями по этому вопросу. Обязанности моего сана, ответил патриарх Засима. Помешали мне изучить в зрелых летах историю отдалённых царств. Но мудрый Агиласт, прочитавший столько томов, что ими можно было бы заполнить полки знаменитой Александрийской библиотеки, несомненно сумеет ответить на вопросы вашего императорского величества. Александрийская библиотека величайшее книгохранилище древнего мира, основанное в Александрии египетским царём Патолемеем, Филадельфом. 265-247 года до нашей эры. Агиласт приостановился и стал отвечать на вопрос, заданный императором. Однако в ответе его было больше готовности, чем точности. В книгах учёного Прокопия, в которых, как в зеркале, отражаются времена наших отцов, я читал, что норманны и англы составляют одно племя. И что страна, иногда называемая Нормандией, есть часть Галлии. Прокопий, византийский историк начала VI века нашей эры, написавший несколько произведений, посвящённых царствованию императора Юстиниана, его современника. Произведения эти замечательны тем, что они совершенно по-разному изображают деятельность императора Далее, почти против неё, на другом берегу пролива лежит мрачная страна, где туманы и бури вечные гости. Она хорошо известна её соседям на материке, ибо туда отправляются души умерших, окончивших земную жизнь. На берегу континента живут рыбаки. Их немного. Жалованные странной грамотой и пользующиеся особенными льготами, Это живые перевозчики, которые выполняют обязанности языческого Харона. Харон, согласно греческой мифологии, перевозил покойников в преисподнюю через реку Ахерон. Они перевозят души усопших на остров. В полночь в дверь хижины, где живёт рыбак, которому пришла очередь нести его странную службу. Раздаётся стук и слышится шёпот подобный затихающему ветру. Перевозчик спешит к своему челну и едва успевает спустить его с берега, как замечает, что челн его сильно погружается в воду, как бы под тяжестью людей. Не видно очертаний тел, слышны лишь голоса, но звуки их непонятны, как лепет сонного человека. Объятый таинственным ужасом, который охватывает живых, когда они чувствуют близость мертвеца, рыбак-перевозчик подплывает к противоположному берегу, где меловые белые скалы странно выделяются среди царящей здесь вечной тьмы. Остановившись, он причаливает к назначенному ему пристани, но никогда не выходит на берег, на который не ступала нога ещё ни одного земного существа. Здесь лодка постепенно разгружается от своих не принадлежащих уже земному миру гостей, которые шествуют далее по предназначенному им пути. А перевозчик возвращается к своему берегу, освободившись на некоторое время от своей необычайной службы, за которую ему позволяют пользоваться рыбацкой хижиной и имуществом на этом странном берегу. Здесь Агиласт умолк и заговорил император Если у Прокопия действительно можно найти эту легенду учонишей Агиласт, то это только доказывает, что знаменитый историк был гораздо ближе к языческому, чем к христианскому представлению о загробной жизни. В сущности, это та же старая басня о подземной реке Стиксе. Стикс в греческой мифологии главная река подземного царства. Прокопий, вероятно, жил ещё до того, как исчезло язычество, и как мы не признаём точности показаний его о наших предки и предшественники Юстиниане, так впредь не будем доверять и его географическим сведениям. Но что с тобой, Ахилтаций? О чём ты шепчешься с этим воином? Моя жизнь в распоряжении вашего величества, ответил Ахилтаций. И я готов заплатить ею за непристойную провинность моего языка. Я только спросил стоящего здесь Гирварда, не знает ли он чего-либо об этом предмете. Я ни разу слышал, что мои варяги называли себя англодатчанами, норманнными британцами или другими варварскими названиями. Думаю, что эти названия, звучащие столь варварски, служат для обозначения родины этих изгнанников. которые должны благодарить судьбу, что из тьмы варварства они попали сюда и удостоились лучезарной близости вашего величества. Говори же, варяг, во имя неба, сказал император. И поведай нам, в качестве врагов или друзей приближаются ныне к нашим границам эти норманны. Говори смело, воин. И если ты страшишься опасности, то помни, что ты служишь государю который в состоянии защитить тебя. Я плохо владею греческим языком, который вы называете римским, ответил телохранитель. Но всё же, думается мне достаточно для того, чтобы сказать вам, ваше величество, что вместо всяких даров, наград и пожалований мне я прошу поставить меня в первую боевую линию против этих самых норманнов и их герцога Роберта. И если вы, ваше величество, соболаголите дать мне в помощь варягов, которые Из любви ко мне или из ненависти к своим прежним тиранам, пожелают соединить своё оружие с моим, то я почти не сомневаюсь, что мы сведём наши счёты с этими людьми, а волки и орлы Греции окажут им последнюю службу, обглодав мясо с их костей. Откуда у тебя такая страшная ненависть, Варяг? Если даже много лет спустя ты приходишь в столь великую ярость при одном упоминании о Нормандии, "Вас кликнул император." "Судите сами, Ваше императорское величество", сказал Герварт. "Мои предки, так же как предки большинства моих однополчан, ведут своё происхождение от мужественного народа, жившего когда-то в Северной Германии и называвшегося англосаксами. Никто, кроме священников, которые умеют читать старые летописи, не может даже приблизительно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как они появились на острове Британии, раздираемом в то время междоусобной войной. Однако явились они туда по просьбе обитателей этого острова. Жители его южной части просили англов помочь им. В награду за оказанную им помощь они наделили пришельцев землёй. Постепенно большая часть острова перешла в собственность англосаксов, которые сначала образовали там несколько герцогств. а впоследствии единое королевство, где говорили на том же самом языке, на каком говорит большинство варягов, то есть тех изгнанников, из которых ныне состоит отряд телохранителей вашего величества. Но вот с течением времени весть о норманнах дошла до жителей более южных стран. Норманнами они назывались потому, что прибыли из далёких стран на Балтийском море. огромного океана, покрывающегося иногда столь же крепким льдом, как горы Кавказа. Они явились сюда в поисках более умеренного климата, чем тот, который природа даровала им на родине. А так как климат Франции прекрасен, и народ там не склонен к войнам, то норманны и отторгли у неё большую область, которая по новым её поселенцам стала называться Нормандией. Хотя от отца я слыхал что это не настоящее её название. Норманны обосновались там под управлением герцога, который признавал верховную власть короля Франции, то есть повиновался ему тогда, когда ему это было выгодно. И вот прошло много лет. Норманны и англосаксы спокойно проживали по обе стороны канала с солёной водой, который отделяет Францию от Англии. Когда Вильгельм, герцог норманнский, внезапно собрав большую армию, перебрался через канал, высадился в Кенте и в большом сражении разбил Гарольда, тогдашнего короля англосаксов. Горько рассказывать о том, что за этим последовало. И в прежнее время бывали битвы страшные по своим последствиям, но годы стирают память о них. Под Гастингсом же увы, знамя страны моей пало, чтобы никогда больше не подняться. Горе придавило нас. Все бывшие среди нас храбрые люди покинули страну. Из англичан, ибо так следует нас правильно называть, никто не остался в Англии, кроме тех, кто стал рабом завоевателей. Многих датчан, поселившихся в Англии по тем или иным обстоятельствам, постигла такая же участь. Всё было опустошено завоевателями. Дом отца моего превратился в груду развалин. На месте прекрасных полей и богатых пастбищ, на которых наш мужественный народ добывал себе пропитание, возделывая эту благодатную землю, вырос лес. Огонь уничтожил церковь, где покоились мои предки. А я, последний их отпрыск, брожу по свету, сражаюсь за чужое дело и служу хоть и доброму, но чужому государю. Словом сказать, я изгнанник воряк. И ты счастливее в этом положении, чем когда жил в той варварской простоте, которую так высоко ценили твои предки, ибо теперь на тебя падают лучи светлы улыбки государя Солнца Вселенной, сказал Ахил Таций. Об этом нечего говорить, сказал Варяк холодно. Значит, норманны это тот самый народ, что завоевал славный остров Британию и правит им? — спросил Алексей. — Да, государь, к сожалению, это так, — ответил варяг. — Стало быть, это храбрый и воинственный народ. Хотя они навеки мои злейшие враги, но все же подло было бы отзываться о них иначе. Клеветать на них значило бы мстить по-женски. Если сравнить все войска Европы, то ни одна нация и ни одно племя... не посмеет считать себя храбрее норманнов. А этот Герцок Роберт? Кто он такой? Этого я в точности не могу сказать, ответил Варяк. Говорят, что он старший сын тирана Вильгельма, который покорил Англию, когда я только что родился или был в колыбели. Вильгельм этот, победитель при Гастингсе, как я слыхал, уже умер. Но в то время, как его старший сын Герцог Роберт унаследовал от него герцогство Нормандское, другим его детям нужно думать, посчастливилось завладеть троном Англии, если только прекрасное королевство не было разделено между потомством тирана подобно крошечной ферме какого-нибудь безвестного йомена. Йоменами в Средние века назывались в Англии свободные крестьяне. В позднейшее время мелкие землевладельцы-арендаторы и вообще зажиточная часть среднего сословия. Относительно этого у нас есть кое-какие сведения, сказал император. И мы попытаемся на досуге согласовать их с рассказом этого воина. Мы считаем слова этого честного варяга заслуживающими доверия, поскольку он сообщает о событиях, лично ему известных. А теперь, мои достойные советники, Пора закончить наше вечернее собрание в храме Мус. Эти неприятные новости, сообщенные нашим возлюбленным зятем Цезарем, заставили нас продолжить служение богине учености до более позднего часа, нежели это полезно для здоровья нашей возлюбленной супруги и дочери. Кроме того, нам самим надо еще серьезно подумать об этом сообщении. Царедворцы исчерпали свою изобретательность, придумывая выражение самых изысканных пожеланий насчет храма, предотвращение всяких вредных последствий, какие могло бы навлечь это чрезмерно продолжительное бодрствование. Никифор и его прекрасная супруга беседовали между собою, как супружеская чета, желающая помириться после случайной размолвки. Некоторые твои замечания, мой Цезарь, обратилась к нему принцесса, в этом сообщении о наступающей опасности были сделаны с таким искусством, словно все 9 муз Коим посвящён этот храм? Помогли тебе найти мысли и выражения для твоей речи. Я не нуждаюсь в их помощи, ибо у меня есть своя муза, гений, который заключает все достоинства, которые язычники приписывали девяти богиням Парнаса, ответил Никифор. Парнас священная гора у древних греков, место пребывания муз. Это хорошо. сказала принцесса, опираясь на руку супруга и выходя с ним из залы. Но если вы будете осыпать свою жену похвалами, превышающими её заслуги, вам придётся подать ей руку, чтобы поддержать её под тяжестью этого бремени, которое вам угодно было возложить на неё. Императорские особы удалились, а за ними разошлись и все остальные. Большинство поспешило вознаградить себя в более свободном и менее почётном обществе за то стеснение, которое им пришлось испытать в храме Мус.